Глава вторая. Лидия Леонидовна была очень довольна своей новой работой. Ее устраивало все: рядом с домом, хорошая зарплата, интересная работа, небольшой коллектив, приятные по большей части коллеги. Правда, Лидия Леонидовна уже много лет научилась смиряться с тем. Что руководство под чьим началом ей приходилось работать становилось все моложе и, как бы п о д е л и к а т н е й выразиться, все менее компетентно. Ну что ж, в семье не без урода. Да и не был таким уж уродом их Костик. Нормальный парень и на вид очень приятный. Лидия всегда любила огненно рыжих. Ему всего двадцать три года, а он уже руководил офисом продаж. Продавал квартиры в новостройке Заводской квартал, но невооруженным взглядом было видно, что занимался он делом, о котором не имел ни малейшего представления. На работе бывал нечасто и правильно делал, чем меньше он работал, тем меньше косячил. В конце концов в офисе он стал появляться только когда надо было подписать накопившиеся за день-два договоры, а все дела скинул на бухгалтера, то есть на Лидию Леонидовну и секретаршу ж е н е ч к у Все это Лидочка вспомнила в одном г н о в е н и е как только увидела Костика, словно молния озарила в мозгу п о т а ё н н ы й уголок, в котором п р я т а л и с ь воспоминания. Странно, что на собственном рисунке я его не узнала, только столкнувшись лоб в лоб. Почему же я его забыла? И интересно, что еще я забыла из своей прошлой жизни? Или я не сама забыла, а мне помогли? Она стояла и смотрела на него недоумевающе. Удивительно, но Костик выглядел на те же 23 года, что и в прошлой жизни. Это г о ж е не может быть. 23 плюс 43 ему в моей прошлой жизни 66 лет должно быть. Пластическая операция? Видела я шестидесятилетних после пластики. Ни один из них не то чтобы на 23 года, а просто прилично не выглядел. Немного ошарашенный и взъерошенный так, что напоминал горящий факел. Константин Васильевич стоял в дверях той самой смежной комнаты, и как он только там оказался, вы ЛИДА, а вы в и т я Но ответа не получил, потому что ребята стояли, раскрыв глаза и разинув рот, решив, что немая сцена слишком затянулась, он перешагнул порог и протянул Вите руку. Привет. Тот, как сам нам было, вяло протянул ему ладонь. Вернулся. Я уж думал, что он застрял где-то во вне времени. Теперь надо хорошенько подумать, спросить у старших товарищей, что мне выгоднее: показаться ему на глаза или следить за всем на расстоянии. Константин Васильевич приветственно кивнул Лиде и тут заметил, что у Лиды красные глаза, а Витя так и стоит с о л я н ы м с т о л п о м Он огляделся и его взгляд упал на лежащее на полу тело. Отец Константин наклонился, пощупал пульс и поднял вопросительный взгляд на Лиду. Что случилось, Василий Иванович умер только что, прямо у нас на глазах. Константин взглянул на монитор. Третье декабря 1985 года. Откуда взялась эта дата? Смерть отца связана с этой датой? Константин Васильевич, а вы вернулись из командировки усилием воли Вите стряхнуло цепенение. Я прошу вас, давайте об этом потом. Сейчас нужно что-то делать, скорую вызывать, милицию. ЛИДА снова всхлипнула и зашмыгала носом. Сначала я должен понять, виноваты ли вы в смерти моего отца. Это не мы! испуганно захлопала глазами ЛИДА. Василий Иванович сидел у монитора, потом бросился в смешную комнату и вдруг стал падать. Мы подбежали, но он уже... Так, где у вас тут телефон? У вас подключен городской, или нужно на станцию к автомату бежать? Расследованием, Константин Васильевич, будете заниматься, когда отца похороните. У нас тоже к вам вопросы имеются. Витя окончательно пришел в себя и решил взять инициативу в свои руки. Сейчас нужно заняться вот этим, и он обвел взглядом комнату. Константин помотал головой, словно пытаясь сбросить наваждение. Телефон, да, телефон в прихожей. Я сам позвоню. Вы дождитесь, пожалуйста, милиции и врачей. Понятное дело, дождемся. Домой ЛИДА вернулась уже вечером. Хорошо, что папа еще не успел с работы прийти, а то пришлось бы ему объяснять, где она была и почему у нее глаза красные. А ему эти объяснения по-любому не понравились бы, и можно было нарваться на скандал. А так она рассказала маме, что по заданию кружка юного журналиста с одноклассником Витей ездила брать интервью у одного ученого, но с ним случилось несчастье и он умер – обширный инфаркт. Мама проявила деликатность и оставила дочку одну. Даже ужин принесла ей в комнату. Улиды до сих пор подрагивали руки, когда она вспоминала всю эту суету, поднявшуюся после приезда скорой и милиции. Вопросы врачей, подозрительность милиционеров. Хорошо быть ребенком, взрослого бы наверняка упекли в кутузку с проверками. Хотя в отделении их чуть было не загребли именно потому, что дети, несовершеннолетние. Спасибо, Константин Васильевич, и х о т б и л Стражи порядка взяли установочные данные на ребят и обещание у Костика лично развести детей по домам. И Константин, собрав с них домашние телефоны, выполнил свое обещание. Чтобы хоть как-то успокоиться, л и д а взялась за вязание. Маме на работе достали пряжу ровницу, и л и д а взялась вязать себе кофту, а вернее длинный кардиган. Грандиозная работа продвигалась урывками, но пол кардигана было уже связано. Удобно вязать ровнцей, и пряжа пушистая, толстая, петли получались большие, работа продвигалась споро. Из-за этой м о н о т о н н о с т ь ю напряжение стало Лиду потихоньку отпускать. Когда в 9 часов мама заглянула к ней в комнату, л и д а похвалила с ь ей большой проделанной работой. Осталось только рукава связать, и будет готово. На зиму вещица получается то, что надо. На п о х о р о н ы Лиду не отпустили. Ей было очень стыдно, но этому она даже обрадовалась. Ира тоже не пошла, только Витя присутствовал на прощании с Василием Иванычем, которое происходило на даче. А когда вернулся в Москву, позвонил Лиде. Константин Васильевич ждет нас в следующую субботу, говорит, нам надо многое обсудить. Вот и зададим ему все наши вопросы. Надо ехать. Его первое перемещение прошло совершенно безболезненно, просто только что он плыл в чем-то желтом, как солнечный свет, и вот открыл глаза. Второе перемещение, то есть переброс из 1977 г о куда-то еще Константин ощутил как сердечный приступ, то есть открыв глаза, он только успел сообразить, что находится, если верить машине времени, в 1977 году, как вдруг сердце замерло, пропустив удар. А следующий удар взорвал грудную клетку, и Константин снова погрузился в солнечный свет, яркий и пронзительно желтый. Константину было больно и немного боязно, но страшно интересно, в какой же год он провалился. Он решился открыть глаза и увидел, что находится в своей, то есть в их с отцом лаборатории. В первое мгновение он ее узнал, но во второе заметил изменения, и чем дольше к р у т и л головой, тем больше находил отличий. Ноги его еще не очень хорошо держали, и он г р у з н о осел на пол. На стук и чертыхание в комнату вбежал отец. Костик, тебе плохо? Ничего не понимаю. Как ты вообще здесь оказался? Я не заметил, как ты пришел сюда. Константин смотрел на отца и улыбался. Как ты хорошо выглядишь, пап. Такой молодой. Да что с тобой случилось? Давай ты найдешь мне валидол или лучше накапай капель тридцать корвалола, а потом мы пойдем чай пить. Я буду рассказывать, а ты слушать и на ус наматывать. Василий и в а н о в и ч захлопал глазами, но торопить события не стал, помог сыну подняться и, поддерживая друг друга, они доковыляли до кухни. Там Костя, содрогнувшись всем телом, опрокинул в себя сердечное лекарство, крякнул. занюхал каменным пряником, забытым на столе. Василий Иванович уже включил чайник и доставал из холодильника недоеденные с вчера бутерброды с сыром и колбасой, поглядывая на сына. Что-то было не так, и Василий Иванович чувствовал, что вот-вот ухватит ускользающую мысль и поймет, в чем дело. Василий Иванович не выпускал сына из поля зрения, пока накрывал на стол, поэтому не заметил стремительную тень, накрывшую бутерброды с сыром. Это волнистый попугайчик, учуяв любимое лакомство, слетел со своей удобной жердочки сушилки для посуды над кухонной мойкой и принялся б е з з а с т е н ч и в о клевать сыр. Откинувшись на табуретке и опершись о стену, Константин прикрыл глаза. Попугайчик тот же или отец себе другого завел. Как мне потихонечку узнать хотя бы какой сейчас год? Отец и так кажется напуган, как бы не усугубить. Там в прихожей около телефона вчерашняя газета. Тебе вчерашняя сгодится? Константин опешил, смотрел на отца и не знал, что ответить. Или на слово поверишь, что на дворе 1985 год начался? Ты догадался? С облегчением выдохнул Костя. Я жду чего-то подобного с того самого дня, как в 1975 году я закончил сборку машины, которая, правда, оказалась неработающей. Значит, у нас удалось? Слава всемирному разуму! Из какого года ты сюда попал? Из 2020 г о года. Так, это, наверное, уже без меня произошло. Или в это время люди сто лет жить будут? К сожалению, нет, пап, не сто. Подожди, я принесу электронику. Будешь записывать твой рассказ? После того, как тебя не стало, ты уж прости, пап, когда конкретно это произойдет? Нет, ты что, жить с таким грузом? Так вот, после твоей смерти я продолжил один. Наш помощник со мной остался. В те далекие годы, да называет ты уже конкретные даты, что ты со мной как с кисейной барышней. Перестань. Дата твоей смерти в той реальности ничего не значит. В этой реальности ты проживаешь другую жизнь, и сколько тебе отпущено здесь, я не знаю. Так вот. В те далекие годы наука так шагнула вперед, что отсюда и представить ширину этих шагов невозможно, а уж повторить здесь и не получится, штаны порвутся. К сожалению, на финишную прямую я вышел уже без тебя. В 2020 году машина была готова, и я решился на первый полноценный эксперимент, во время которого произошел сбой. Константин рассказывал, а Василия Ивановича живо интересовало все. Что такое микропроцессоры и как Константину удавалось добывать импортные составляющие, пришлось отвлечься и п р о в е с т и небольшую политинформацию, к чему привели запущенные Горбачевым в 1985 году ускорение и перестройка. и н т е р е с о в а л о какая ширина темпорального луча оказалась оптимальной. Подтвердилась ли его догадка, что при смене режима частот падение напряжения можно компенсировать отключением звуковых модуляций? На следующий день после холостяцкого завтрака Василий Иванович объявил: «Пора за работу. А что делать будем? Будем отправлять тебя в 1977 год. Ты сказал, что именно туда машина перебросила тех троих и твоего помощника. Как можно оставлять людей в беде? Ведь если они согласились переместиться в свое прошлое только под угрозой смерти, то наверняка с радостью вернуться обратно.» Константин был поражен необыкновенной прозорливостью отца, которую не замечал в прошлой жизни. Он внимательно посмотрел на ученого, чувствуя, как у него самого о б о с т р и л о с ь чутье. Скажи, Кость, а как это два сознания в одной голове? Легко, улыбнулся Константин. Я словно стал в два раза умнее. Мои знания 2020 года остались со мной, а сейчас словно всплыли на первый план уже н а ч и н а в ш и е забываться реалии этого времени. Тогда за работу, отец, но ведь тогда ты останешься один. Если мы сможем отправить тебя в 1977 год, то я останусь с работающей машиной времени, и уж я найду, куда отправиться в 1971 год. Ты думаешь, что сможешь спасти маму? Уверен. Я просто буду с ней в тот день и не дам ей выйти из дома. Я запру ее и буду держать под замком целый день. Пусть этот грузовик умчится, сломя голову, куда ему надо, не встретив препятствий на злосчастном перекрестке. Работа продвигалась трудно. даже не заглядывая в журналы, которые он прихватил с собой из 2020 года и которые, к счастью, не потерял перескакивая во времени, Константин помнил все, что необходимо было доработать в машине времени, но в 1985 году просто в природе не существовало некоторых деталей. Пришлось многое пересмотреть в теоретической части, менять подходы, изобретать и рационализировать, в итоге усложнять. и делать замены целым блоком. На все это требовались большие суммы. Через пару месяцев Василий Иванович опустошил свою сберкнижку. Не хватило. с к р е п я сердце, сдал в скупку золото жены, решив, что вернувшись в 1971 год, найдет там и жену и ее украшения нетронутыми. Не хватило. дошла очередь до Волги, которая по правде говоря больше стояла в гараже. Однако понимал, что и этого могло не хватить. Полностью отдавшись работе, Константин не замечал, как течет время. 11 марта 1985 года пленум ЦК КПСС выбрал генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, и это стало началом конца эпохи СССР. Горбачев заявил о необходимости совершенствования сложившейся системы глубоких экономических и политических реформ, получивших название перестройка. Прошли мимо него очереди в кинотеатры на жестокий романс, любовь и голуби, блондинка за углом, формула любви. Ему некогда было смотреть телевизор, поэтому он не видел повторения по многочисленным просьбам зрителей ТАСС уполномочен заявить сериала. премьера которого совершенно случайно пришлась в 1984 году на дни проведения бойкотированной Советским Союзом Олимпиады в Лос-Анджелесе. Хоть Константин и любил музыку, слушать ее было некогда, поэтому он остался равнодушным к итальянцам, завоевавшим сердца советских слушателей в начале 80-х: Тото к у т у н ь о Рикардо Фоли, Альбано и Рамина Пауэр, м а т и о Базар. Не затронула его и антиалкогольная кампания, развернувшаяся с подачи все того же Горбачева в мае 1985 года. Разве что они с отцом стали замечать, что сахар в магазине стало купить все сложнее, и вообще со снабжением магазинов стало что-то происходить. Иногда колбасу могли неделями не завозить, а уж когда она появлялась за докторской, такая очередь тянулась, что ни он, ни отец в этой очереди не стояли. ж а л е я свое время, поэтому питались чем Бог пошлет. И вот наконец в лаборатории с т о я л о нечто очень отдаленно напоминавшее Константину машину времени из 2020 года. Не было и стройности, ни компактности, но главное, она должна была работать. Ты уверен? Может быть, подождем еще, доработаем, дошлифуем. Не критично, если они п р о б у д у т в прошлом лишние несколько месяцев. Нет, отец, я должен. В том, что случилось, полностью моя вина. Как хорошо, что я смог их переправить в прошлое. Если бы они погибли, я бы себе этого никогда не простил. Но я должен вернуть их из прошлого обратно, ведь не по своей воле они туда попали. У них в две тысячи двадцатом году остались семьи, дети, внуки. Да это-то я понимаю. Я говорю о безопасности твоего перемещения на этом лампово-транзисторном монстре. Отец, успокойся. Я редко, когда видел тебя таким эмоциональным. Закрой глаза. На дизайн главное, что она должна работать. Я в этом почти не сомневаюсь и собираюсь сейчас развеять твои сомнения. Прямо сейчас? Да. Вот только свои рабочие журналы возьму. Там они мне еще больше, чем здесь, пригодятся. Ты как? Не хочешь передать привет себе самому? Звучит фантастично. Нет. Сам мне все расскажешь. Уж тебе-то я поверю. Ой, подожди. Что же мы не подумали? Возьми с собой транзисторы, те, что остались после сборки машины. Ведь в 1977 году таких еще нет. Вот именно, нет. Поэтому вместо транзисторов я принесу с собой в прошлое не работающие кусочки пластмассы с проводочками. Забыл. Ну иди. Я включаю машину. Константин прошел в лабораторию, встал под дулом машины и вдруг услышал, как кричит отец: "Костя, я не могу отправить тебя в 1977 год. Машина не дает настройки на эту дату". Он вернулся к пульту управления и долго пытался найти дату, которую примет машина. На экране мелькали дни и, наконец, остановились на дате 9 октября 1978 года. Машина успешно включилась, мягко загудела, настраиваясь на рабочий режим. Ладно, целый год им придется прожить в своем детстве, но здесь Константин уже ничего поделать не мог. Он встал на изготовку, услышал, как нарастает гул, успел увидеть, как засветился луч, но как луч закрутился в темпоральную спираль, скручивая его уже бесплотное тело, Константин не видел. Потому что тут же провалился в глубины времени.